Санди в гостях у Сильверов. Я снова легко отделался. Не считая пары укусов летучих мышей, я не пострадал. «Ты был прав. Джеффри тоже примкнул к милингу», — сказала мне Лиса Кристал. «Понятия не имею, что с ним делать. Заключать союз с кем-либо не запрещено». Мисс Кристал, Бриджер и бил Зорки быстрым шагом направились обратно к школе, пустив меня в середину, что дало мне приятное чувство защищенности. Впрочем, до школы мы дошли без происшествий. Чувствуя смертельную усталость, я попрощался с мисс Кристал. Мне срочно требовался отдых. Ночь выдалась крайне тяжелой. Брэндона и Холли я обнаружил в комнате отдыха. Они слушали мой рассказ, широко раскрыв глаза. Я быстро поделился с ними новостями, и вскоре они вернулись мыслями к свободному дню. — Круто, что уроки отменили! — радовался брендон развалившись на одном из диванчиков. «Высплюсь как следует, потом пощиплю травку под нашим домиком на дереве, погрызу кукурузных зернышек, а потом...» «Избавь меня от своих травоядных фантазий», — перебила его Холли. «Кому из нас придется идти в школу?» «Мне!» «Может прокусить шины этому дурацкому желтому автобусу? Тогда он застрянет у дверей, и я смогу остаться здесь». Бедная Холли. За ней, как все последние дни, приедет школьный автобус, чтобы отвезти ее в Джексон-Холл. Если Анна и поговорила с мистером Крампом, пока это ничего не дало. «Если ты прокосишь шины, нам на голову свалится около 30 учеников людей, которые начнут шнырять по школе и везде совать свой любопытный нос», — возразил я. «Вот что. Потерпи до вечера. А потом мы выберемся в город и... сама знаешь что». Поблизости было слишком много народу, чтобы говорить об этом слух. При мысли о Сильверах лицо Холли просветлело. «Идет», — согласилась она, вскачив с кресла. Тогда я лучше пойду спать, а то буду потом весь день клевать носом. Мне надо быть в форме, понимаешь?» Холли выпятила челюсть и напустила на себя решительный вид. Без сомнения, она твердо намеревалась произвести хорошее впечатление. Лу, сидящая поблизости, зевнула. «Ты что, участвуешь в Олимпиаде для белок?» тип того!» — отозвалась Холли, махнула мне и убежала. Мне стало не по себе при мысли о походе в город. Хотя Миллинг обратился в бегство, вполне могло оказаться, что он все еще скрывается где-то поблизости. Но все-таки нужно рискнуть. Ради Холли. Тео повез нас в город и был, как обычно, немногословен. В отличие от Холли, которая уже на полпути к Джексону превратилась в комок нервов и вела себя просто невыносимо. «Они наверняка скажут, что не будут ничего покупать и захлопнут дверь!» Я потрепал ее по руке. «Не скажут. Они просто спросят, кто ты такая». «Но ведь это будет дурным знаком, как ты считаешь, если они не сразу меня узнают?» «Слушай, Холли, сколько лет вы не виделись?» «Два года», — в отчаянии воскликнула она. «Ужасно долго! А если они меня и узнают, может, им не понравится моя нынешняя прическа или одежда или...» Моя подруга-белка закрыла лицо руками. «Давай, накручивай себя еще больше. Продолжай в том же духе. Лучше уж тогда сразу вернуться». Я скрестил руки на груди. «Нет». Холли вскинула голову. «Не хочу возвращаться! Иначе я так и останусь с Анди их ручной красной белкой!» Холли была права. Я подумал, что это очень смело с ее стороны навестить, наконец, семейную пару в обличии девочки. Надеюсь, хотя бы в этот раз, со второй попытки, все получится. Хорошо, что мистер Гудфеллоу по-прежнему сидит в сейфе и не сможет нам помешать. Сильверы жили на углу вест Вестханза на Веню в скромном, выкрашенном белой краской домике с зеленой крышей. Высокие тополя, будто стражи, окружали домик. Мы договорились, что Холли позвонит в дверь, а я подожду ее в укрытии. Оттуда хорошо просматривалось одно из освещенных окон гостиной. Сильверы сидели у телевизора и смотрели баскетбол. Хороший знак, Холли любила баскетбол. Я ободряюще похлопал ее по плечу и, пригнувшись, спрятался в кустах. «А вдруг они заметят, что со мной что-то не так?» Пискнула Холли, повернувшись ко мне, и хотела было пуститься на утек. Я выскочил из кустов и подтолкнул ее к двери. «Не говори ерунды, с тобой все в порядке. Просто ты оборотень, и это здорово!» Прошипел я, радуясь, что у Холли никогда не было проблем с превращениями. Я не хотел, чтобы Сильвера испытали потрясение при виде девочки с рыжей бурой шерстью по всему телу. Палец Холли приблизился к кнопке звонка. Надолго завис в воздухе и, наконец, выполнил свою миссию. Должно быть, мы оба затаили дыхание, пока внутри звенел дверной звонок. Я увидел, как миссис Сильвер с некоторым трудом поднялась с пестрого дивана и направилась к двери. «Кто там?» — спросила она. «Здравствуйте!» — отозвалась Холли ужасным деланным веселым тоном. Короткая недоуменная пауза. «Ты из скаутов? Собираешь на что-нибудь средства?» «Да, это немногим лучше, чем...» мы не будем ничего покупать нет не совсем услышал я голос холли на этот раз совсем тоненький она готова была вот-вот убежать пожалуйста только не впадай в панику беззвучно заклинал е я хотя сейчас мы не могли общаться мысленно Да им еще один шанс объясни им ради великого леса кто ты мужчина выключил телевизор и зашагал к двери кто там дорис с любопытством спросил он постой-ка! «Я тебя знаю!» Мне не было видно лица Дорис, но я слышал по голосу, что она улыбается. «Уж не ты ли та милая девочка из приюта?» У меня с души свалился камень величиной со средний горный массив. «Ну надо же, это и в самом деле она!» Голос Кенни звучал сердечно. Он искренне обрадовался. «Напомни-ка свое имя! Боюсь, я его позабыл, но тебя я хорошо помню!» «Меня зовут Холли!» — выпалила Холли. Боюсь, в тот день я показала себя не с лучшей стороны. У меня было плохое настроение из-за крупных неприятностей, но потом я ужасно об этом пожалела. Проходи, дорогая, на улице уже темно. Хочешь какао или чего-нибудь еще?» Я не знал, как часто Холли заглядывала в окно гостиной в обличье белки Санди. Теперь она наконец-то сидела внутри на диване, почти таком же пестром, как ее любимая покрывала. и немного напоминала чучело, если их делают из людей, думаю, вряд ли. Кенни Сильвер встал и пошел на кухню. Вернулся он с мисочкой ореховой смеси, если я правильно разглядел в окно. Вряд ли это был птичий корм. Ореховая смесь — это судьба. Эти люди и Холли просто созданы друг для друга. Дорис Сильвер, худощавая, немного усталая на вид женщина в оранжевой кофте, с улыбкой протянула Холли чашку. Я не поверил своим глазам. На чашке красовалось фото белки с нахальной мордашкой, И не просто какой-то белки. На фотографии была Холли. Она же Санди. «Как хорошо, что ты решила к нам заглянуть. Знаешь, мы даже пытались тебя разыскать. Через неделю после нашего визита еще раз заходили в приют, но там сказали, что тебя нет. Или что ты там больше не живешь? Наверное, я как раз... Э, сбежала оттуда», — созналась Холли, слегка покраснев. «Еще хочу вам сказать, что не забыла вас за все эти годы, потому что вы были так добры ко мне!» «Ах, Холли!» Дорис погладила ее по руке. Кенни Сильвер, плотно сложенный пожилой мужчина с каштановыми волосами, в которых уже проглядывала седина, вытер глаза. «Это правда чудесно, Холли!» «Как у тебя теперь дела? Тебя уже кто-нибудь удочерил?» Холли помотала головой и уставилась в пол. «Нет, теперь у меня новый опекун!» Он заставляет меня ходить в обычную школу, хотя я учусь в школе Кристалл, и мне там очень нравится. — Это ужасно! — воскликнула Дорис Сильвер. Взглянув напоследок на сияющие глаза Холли и радостные лица Сильверов, я осторожно выбрался из укрытия. Этот вечер принадлежал лишь им троим.